Глава семнадцатая Сергей Внимательно осмотрелся, подплывая к тому острову, что показала навигация, как и спутник. Не мог понять, к чему этот цирк. Явно для меня других предположений не было. Любовники ведь прекрасно понимали, что я найду Наталью. Тогда зачем все? Бесконечные мысли не давали покоя. Они вызвали девчонку, попросили подменить сестру, устроили покушение и бросили на заброшенном острове. И столько усилий именно для меня, ведь нетрудно догадаться, что я сразу отправлюсь за ней. Получается, меня там ждут. Кстати, изначально такая мысль промелькнула в голове, но я считал Кирилла слишком слабым, чтобы он решил убрать меня. «Да и зачем? Мне ничего не нужно. Всегда был один, не претендуя на то, что имелось у Боярова. Не хотел ничего от него и не считал отцом. Бояров соблазнил нежную девочку и не посчитал нужным пожениться, даже когда узнал, что она носит под сердцем его сына. Для таких богатеев, как Бояровы, важно было только одно — приумножать богатство, общаясь только с достойными. Мать не смогла сделать аборт, как он просил, и родила мальчика в маленькой деревушке, записав ребенка на свою фамилию. Поэтому я — Макаров. Когда Бояров узнал, он приехал за ней и увез, но так и не сделал, женой обрекая всю жизнь быть любовницей. Даже когда он женился на женщине из богатой семьи, которую насильно родители выдали замуж уже с ребенком в животе от какого-то залетного байкера, мужчина не мог отпустить мать жить счастливой жизнью, но ждаясь в ней, изводя своими проблемами. Я не желал принимать его... Абсолютно не понимал любви матери к столь ничтожному человеку, но старался помочь ей держаться, отмечая отчаяние и боль в глазах, когда Бояров уходил от нее. С малых лет у меня было все, кроме имени. Меня считали выродком, но я научился защищать себя. Всегда мечтал выучиться, хорошо зарабатывать и увести мать в другую страну чтобы она немного отдохнула, пожила для себя. Отношения с Бояровым у меня были сухие, никакие, даже враждебные. В моих глазах он был подонком, угробившим жизнь матери. Я учился, подрабатывал, не желая зависеть от других, и в конечном счете добился многого, но мама уже не увидела моих успехов. Она умерла от рака. Про свою болезнь родная женщина не говорила, чтобы никого не расстраивать. А денег на лечение боялась попросить, не желая быть обузой. Для меня могла, а для себя — нет. Оставшись без родной женщины, я уехал из Москвы, а затем покинул страну. Последние три года жил в Казахстане, зная, что там меня не достанут. Потом вернулся, открыл свое дело, которое пошло в гору, и стало лучшим из охранных агентств. Я понимал, что Бояров присматривал за мной и помог развернуться, но не хотел признавать, считая это подачкой, но ради памяти матери, которой бы это не понравилось, не ходил к нему с разборками, полностью игнорируя. Большая часть заказов была от состоятельных семей, поэтому меня все знали, а также то, что я сын Боярова, который гордился мной, молчаливо поддерживая. Когда он пришел с просьбой уберечь его неродного сына от преследования, я отказался. Но потом Кирилл сам ко мне пришел, пытаясь быть братом, что у нас не получалось». Но, обдумав все, взвесив все за и против, желая отплатить за поддержку, чтобы не быть должным, я занялся его делом. Относился к Кириллу как к клиенту, как ко всем, а сейчас понял, что пацан вырос и превратился в мразь. Но все же, как он умело провернул свой хитрый план. Только вот какой смысл? Что ему нужно? «Деньги? У него они есть. Зачем эти игры?» Выбравшись из катера, пошел по берегу, внимательно прислушиваясь к каждому шороху. Пока плыл весь промок, нервы были на пределе, пока не увидел маленький канал, идущий от моря в лес, в котором журчала вода. «Интересно». Задумался и, прикинув, куда идти, повернул в другую сторону, тут же ногой наступая на что-то мягкое. Нагнулся и поднял сумку. Уже видел ее прежде. Она принадлежала Наталье. Что же, сомнений не было. Меня ждут и даже оставили подсказки. Значит, Наташа где-то здесь, в целости и сохранности. Пока не появлюсь я. «Нужно немедленно найти ее». Вновь посмотрел на канал с водой, свежий, недавно выкопали. «Он приведет к моей цели». Оценив возможные варианты, достал из рюкзака нож и пошел другим путем, чувствуя кожей, что за мной наблюдают. Старался двигаться быстро, пока не оказался в лесу. «Теперь нужно подождать». Они сами себя выдадут, еще немного, и наемники начнут выглядывать и искать, не понимая, почему я не иду по каналу. Ждать пришлось недолго. Через семь минут услышал хруст ветки и шорох. На расстоянии пяти метров двигался наемник с пистолетом. Понимая, что Бояров это сделал для меня, пришел в ярость. Значит, что-то случилось, раз он струсил и решил убрать единственного наследника. Больше всего злило, что к нашим разборкам приплели ни в чем не повинную девушку. Или она тоже не так просто здесь. Совпадение или нет? Прижался к дереву, зная, что меня не увидят. Что же? Пора уже заканчивать. Играть. Выгры. Наталья Сидела в ледяной воде, не в силах сдвинуться. Меня покачивало и закрывались глаза. Если я и приманка, то полумертвая, Точнее, почти труп. Нашла в себе силы подняться, потому как утону, если буду сидеть. Воды все больше и больше пребывала что не радовало. Внезапно послышались выстрелы, и сердце забилось сильнее. Неужели здесь Сергей? От этой мысли стало не по себе, ведь там стреляли. Но в следующее мгновение напор стал сильнее, что заставило очнуться. Как я понимаю, теперь от меня решили избавиться. Чёрт, что за уроды! Можно было и подождать немного, чтобы Сергей убедился, что я тут действительно помираю. Кое-как дотелепалось до края. Ладно, когда станет совсем тяжело, я лягу на спину и поплыву, если судорогой не сведет. Проклятие, вода ледяная, я же замерзну». Вновь послышались выстрелы, от чего вздрогнула. Боже, хоть бы с Сергеем все было хорошо, пожалуйста, я даже буду послушной, если выживу. Сама же тяжело дышала, потому как было очень холодно, невыносимо, но я же вытерплю, да? Хотя бы ради того, чтобы увидеть, что Макаров выжил и злится на меня, все бы за это отдала. Застонала и поняла, что мышцы не хотят работать. Я даже улыбаться не могу. А, -а, -а. а вот не помешало бы улыбнуться смерти в лицо. Юмор хоть не пропал, радовала. Хотела крикнуть, но не могла. Руками держалась за землю и просто слышала шум набирающейся воды, которая прибавлялась и прибавлялась. Видимо, не судьба мне выбраться. Блин, я даже замужем не была и носки мужу не стирала. Подумала, вспоминая тетю, которая всегда ворчала, что только этим и занимаются замужние женщины. От холода закрыла глаза, чувствуя какое-то странное спасение в этом. И даже уже не больно. А почему... Нужно было сразу так, да, наверное, так спокойно, в какой-то мере тепло. Ресницы дрогнули, когда сквозь шум услышала. — Наташа! Наташа, ты где, черт возьми? Пришел, ругается, а я здесь, в яме. Хотелось крикнуть, но не могла. Только открывала рот, как щука, не издавая звуков. Прижалась лбом к мокрой земле, чувствуя, как вода уже достигла уровня рта. «Черт, я не могу лечь на спину! Ничего не смогу!» «Наташа, ты здесь!» Послышалось над моей головой, а потом свет. Такой яркий и ненужный. «Мать твою!» — зарычал Макаров, а потом я почувствовала, как меня тянут, причиняя невыносимую боль. Так больно, словно кожу заживо снимали. Была бы чуточку сильнее, возмутилась, а так только мучительно терпела. «Давай, девочка, просыпайся, я тебе еще не все высказал». Хрипел Макаров, прижимая к себе, а потом подхватил на руки и куда-то понес. Попыталась увидеть его лицо, но не получилось. Закрыла глаза и отключилась. Сергей Палатку потряхивала в разные стороны. Уложив в спальный мешок девушку, начал быстро снимать мокрые вещи, стараясь действовать быстро и осторожно. Рана ужасала, поэтому, как только укрыл ее и немного отогрел, сбегал за аптечкой к катеру и осторожно начал обрабатывать пораженный участок, обмывать, заливать перекисью и оказывать первую помощь. Перевязав, с недовольством заметил, что Наташа дрожит. Крупная дрожь, охватившая девушку, выбивала из колеи. Я готов был рычать и выть, не зная, что еще сделать. Лихорадочно начал растирать руки, ноги, обдумывая, сколько она пробыла в воде. Вернуться в гостиницу не мог. В такой шторм это было подобно самоубийству. И не факт, что Наташа переживет дорогу. Я очень сильно опасался за ее жизнь» как никогда за свою. Глянув на мокрые тряпки девушки, развесил вещи на веревку. Площадь палатки, которую благополучно оставили наемники, радовала размерами и удобством. Понимая, что этого недостаточно, полностью разделся и лег рядом, осторожно прижимая к себе, согревая своим теплом». Надеялся на чудо, верил, бормоча вслух своей надежды. Только от одной мысли, что она может умереть, у меня сжималось сердце и бросало то в холод, то в жар, как наркомана после кодировки. Чёрт, непослушная девчонка! Ничего, поправиться прикую к себе, чтобы не смоталась больше. — Мама, мамочка, вернись! прохрипела она, дрожа всем телом. Притронулся ко лбу, горячая, бредила. Таблетка еще не подействовала. Еще сильнее прижал ее нежное дрожащее тело и в волосы прошептал. «Наташка, держись! Держись, сумасшедшая девчонка! Не смей сваливать, пока я тебе все не высказал! А ты поверь, мне есть, что тебе сказать!» «Ты еще, как минимум, должна выйти за меня замуж и родить двоих сыновей». Понимая, что в таком состоянии она не ответит, вздохнул и укрыл пледом. Все мысли только об одном — согреть, чтобы отошла. Когда у нее на мгновение остановилось дыхание, в шоке застыл на месте не в силах пошевелиться, Как умалишенный, с ужасом смотрел на синие губы, а потом с яростью, бешеным отчаянием начал трясти и целовать лицо, вдалбливая в свое тело с такой силой, что боялся за то, что причиню ей боль. Никогда не думал, что могу так переживать, а тут разрывало на части от мысли, что она может не проснуться, не спал. Растирал и растирал руки, ноги, не отпуская от себя. Когда она перестала дрожать, немного пришел в себя. Позволил себе успокоиться и подумать. На острове связи не было, поэтому не стоило даже пробовать пытаться звонить. Как только погода успокоится, рванем на остров, и тогда уже все вопросы будем решать. А сейчас важно одно — вылечить девчонку, которая за неделю покорила мое сердце. Не загадывал и не думал, зная, что с ней этого не получится, но отпускать не собирался, тем более на тот свет. Открыла глаза, тут же жмурясь от яркого света. Повела ногой и скривилась от боли. Не так, чтобы сильно, но чувствовала дискомфорт. «Где я?» «Стоять. Если болит, значит, живая. И Это хорошо. Даже замечательно. Лишь один вопрос кружился в голове. Как?» Сосредоточилась, но вот помнила урывками. Огляделась по сторонам. Была в просторной комнате с удобствами. Свежий чистый воздух успокаивал тело. Я лежала в удобной кровати. Напротив на стене красовался большой телевизор. В стороне диван с креслами и столик. Палата люкс, если правильно поняла. В России таких удобств даже в фильмах не видела. Ощущая тяжесть в руке, обратила внимание на иголку. Капали систему. Пошевелила пальцами, давая себе ощутить, что живая, но, вероятно, сильнее дернулась, чем следовало, потому как услышала громкий голос. «Лежи спокойно, красавица!» Удивительно, что от испуга не стала заикаться. Видно, рефлексы еще спят. «Какой громкий!» Глянула в сторону балкона, где за белоснежной шторкой стоял мужчина, Вызывающий кучу эмоций даже в моем плачевном состоянии. Улыбнулась ему, себе, новому дню и с возмущением протянула. «Я тебя не вижу». «А сейчас?» Произнес Сергей и вышел вперед. Весь такой сексуальный, в голубой рубашке и белых брюках. «Красавчик». Он весело наблюдал за моим восторженным разглядыванием, а потом вновь напомнила себе. Ты как? В тепле, выдохнула, моментально вспоминая, как было холодно, а потом закусила губу и прошептала. Спасибо, ты меня спас. Я уже думала, все, конец моим девичьим надеждам. Я бы тебя так просто не отпустил. Правда? Счастливо уточнила, чувствуя себя от этих слов, как никогда хорошо. «Ты мне свидание должна», — серьезно заявил Макаров, приближаясь, останавливаясь у кресла, внимательно сканируя лицо. «Как хорошо, оказывается, быть тебе должной», — весело заметила, не переставая улыбаться, пока не вспомнила про сестру и ее жениха. «Мрази!» — скривилась и уточнила. «Как там поживает моя вероломная сестричка? Не утонула случайно, когда назад возвращалась?» «Вынужден тебя огорчить, но нет. Она с моим братом вчера утром вернулась в столицу». «В целости и сохранности?» — с возмущением уточнила. «Нет, ну почему такая несправедливость? Я, главный там, в яме болтыхалась, а она улетела. Совсем уже, что ли, мир сошел с ума? Вот, значит, как торжествует справедливость. Хоть аллигатора покупай и в бассейн его кидай к ней. Да уж, какие кровожадные мысли. Печально, ну да. Приеду, подам на эту тварь в суд». Если нет, куплю маленького аллигатора ей в подарок». Он усмехнулся, отмечая мой замечательный юмор, и сложил руки на груди. «Хорошо бы, если в суд, но, думаю, все куда сложнее. Если бы не ты, я там загнулась». Пробурчала, чувствуя, как меня начинает трясти от обиды. «Неужели их не накажут?» Посмотрела на Сергея и скривилась. Слишком он напряжен. «Я чего-то не знаю?» «Естественно, так что жду награду». Макаров задумался, очевидно, обдумывая варианты моей особой благодарности. Вдруг он хищно оскалился и довольно заявил. «Можешь ближайшие пятьдесят лет готовить мне завтраки, обеды и ужины, воспитывать моих детей и спать со мной». Рот открылся от изумления. Не могла моргнуть, поражаясь бурной фантазии некоторых. Все же, какой он скромный! Поразительно, что депутатом не работает. Пока приходила в себя, мужчина оказался рядом. Осторожно, приподняв за талию, помог сесть. Голова на секунду закружилась, но я быстро пришла в себя. «Говоришь загадками». «Миленько пропела, радуясь, что я мастер уходить от опасных тем. Кстати, до сих пор не пойму, зачем это все. «Оказывается, у тебя есть очень властная бабушка. И именно ее пожелание видеть тебя спровоцировало Ирину». «Бабушка? У меня она есть?» Поинтересовалась, совсем не ожидая услышать подобное. «Как же так?» «Да, и она очень влиятельная женщина. Фамилия у нее другая, поэтому до вчерашнего дня я даже не догадывался, что ты к ней имеешь прямое отношение». Пятнадцать лет назад она вышла замуж в третий раз за иностранного бизнесмена, и после своей смерти мужчина все оставил ей. Шмидт Лидия Михайловна вернулась в Россию и открыла несколько прибыльных заводов. Всё время, которое женщина проживала в Италии с сыном, она не общалась или больше. Макаров задумался, а потом отчеканил: "После того, как бывший муж забрал ребенка при разводе, 20 лет точно не виделась. Позже они стали общаться. Боже, она, наверное, много пережила", пробубнила, не представляя, как можно отдать своего ребенка. Я бы сбежала, спряталась от деспота, но никогда не отдала. Да и зачем выходить замуж за помешанного диктатора? Мужчина странно хмыкнул, чем заставил напрячься, а потом проговорил. Оставлю при себе мнение о твоей бабушке. Как бы там ни было, Лидия Михайловна всегда считала, что ты умерла вместе со своей матерью. Так ей преподнесли. «И?» — протянула, поражаясь, что он говорит серьезно. «Надо же! Как бывает!» И она попросила узнать о тебе. Когда адвокат передал ей информацию о тебе, Шмидт осталась довольна. «Да? Бабушка хочет познакомиться со мной? Я ей нужна?» Начала задавать вопросы, которые моментально появлялись в голове. Если я отцу, сестрой не нужна, то, может, хоть бабушка примет меня такой, какая есть. Это единственное, что я знаю через информатора. Что было дальше, нужно узнать от главных лиц. Но, скажу честно, семейка у тебя поганая. А то я не знаю. Не просто так последние деньги хочу впалить на покупку крокодила. Нет, лучше аллигатора. Мне не жалко. Да нет, я не такая, но мысль согревала сердце. А еще их обоих в яму вместе с моим подарком. Даже никого бы не резала и без воды бы обошлась. Да, я была зла, очень обижена. Это сейчас хорошо мне сидеть в теплой палате со всеми удобствами. А десять часов назад я помирала от холода и боли. — Получается, я помешала, потому что обо мне узнала бабушка? — Странно. — И что она такого сказала, что меня решили убрать? — Бабушка, наверное, очень богатая, и решила поделиться богатством, а Ирине это не понравилось? — А отец? — Наташ, что она богата, это еще легко сказано. Она властная хищница, воспитанная в старых традициях. «Думаю, ты даже не представляешь, о чем я говорю». «Не наговаривай на мою бабушку». С возмущением пробубнила, а потом улыбнулась и проговорила. «Ты же поможешь мне с ней познакомиться». «Да, но нам нужно узнать, какая причина заставила Антонова пригласить тебя на замену и почему сестра хотела тебя убить». Хмыкнула, а потом задумчиво уставилась на мужчину. «А ты? Тебя тоже хотели убрать? Чем провинился? Я слышала точно, что я приманка для тебя». Макаров заботливо поправил мое одеяло и направился к креслу. Усевшись, некоторое время прожигал взглядом, а потом лениво начал. «Сводный брат решил избавиться от меня из-за наследства». Но в моей ситуации все проще. Достаточно поговорить с Бояровым, и Кирилл останется ни с чем. Для таких ничтожеств, как он, оказаться банкротом — это катастрофа. «Сводный брат?» «Да, сводный. То есть ты не родной Боярову?» «Как раз наоборот. Ну как?» «Вот так. И давай не возвращаться к этой теме, хорошо?» Буркнул он, совершенно никак не отражая свои эмоции на лице. Видно, досталось ему от семейки. Задумалась. Получается, Сергей богатенький буратино? Но он ведь нормальный, спас мне жизнь. «Милая, успокойся». Отмечая, как я от возмущения подняла бровь, Сергей уточнил. «Уверен, что ты сейчас надумала очень много ненужного». Не стоит, но если замечу, что собралась удрать, он хищно улыбнулся и быстро вытащил из кармана наручники, бросив их на столик, то будем разговаривать по-другому. — А где плетка? Ну что уж тесняться? И, между прочим, мог бы не настоящие притащить, а мягкие. «Макаров, а у тебя случайно красной комнаты нет?» «Красный угол есть. Подойдет?» Весело ответил он, продолжая шикарно скалиться. Задумалась, что значит угол? То есть, как маленького ребенка будет ставить туда? Может, я не так поняла? Хотя Макаров на все способен. Нужно немного остыть от странных мыслей, и перейти на более важное. Вспомнила о своей ноге. Боже! Резко дернула за покрывало, оголяя длинные ноги. Что же? Все красиво перебинтовано и выглядит прилично. На мне красовалась белоснежная ночнушка, короткая, но зато удобная для обработки раны. Посмотрела на себя, с удивлением отмечая, что чистая, и любезно поинтересовалась. «Жить буду?» Макаров оторвался от созерцания моих ног и, прочистив горло, хрипло выдал. И даже бегать. Усмехнулась, радуясь, что он так реагирует на меня. «Это приятно. Тем более этот мужчина мне очень нравился. Так просто себе призналась, даже удивительно. Но что есть, то есть». «Отлично, а то на моей работе без беготни никак. Всех пинать нужно, а то не дождешься ничего, а клиенты очень нетерпеливые. Ты продаешь машины». Не спросил, а сообщил он. «Думаю, Сергей всю подноготную мою изучил». «Да», — с улыбкой ответила, тут же поднимая бровь. «А что, плохая работа? Не для таких, как ты?» Ответ получила не сразу. Макаров некоторое время гипнотизировал внимательным взглядом, а потом спокойно заявил. «У меня свое охранное агентство, я телохранитель, и мне нравится то, чем я занимаюсь. М -м -м, опасная работенка, а у меня нахмурилась. Нет теперь работы». Не знаю, позволит ли мне вернуться. Замечу, что я могу и в кабинете сидеть, если у меня будет шикарная секретарша с длинными ногами. Кстати, вакансия свободна. Не желаешь пройти собеседование? Мне вот интересно, а как я буду проходить собеседование? Уверен, тебе понравится. Нагло заявил он. Вот же Макаров наглец. Ну какой! Стыдно было себе представить сам процесс, но так заманчиво. Уверен, что сможешь вытерпеть такую сотрудницу, как я. Лучезарно полюбопытствовала. Но это так, на всякий случай. Я рассчитываю тебя терпеть не только на работе. Ого, какой смелый! Состроила жалобную мордочку, поражаясь, что сказала такое вслух. Порой совсем без комплексов. «А ты сомневалась?» Поинтересовался мужчина, злохмачивая волосы. Сейчас он был такой простой и привлекательный, что невольно залюбовалась. Так нужно отвлечься. Желательно перевести разговор на другую тему, важную и с глубоким смыслом. «А у тебя много работает интересных мужчин? Или все качки с невероятной харизмой?» Решила поддеть, пока не увидела, как мужчина моментально помрачнел, а через секунду закипел. Очевидно, я слегка переборщила. «Поверь, тебе меня будет достаточно». «А если?» «Не если», — серьезно заявил Сергей, тут же уточняя. «Решила подразнить?» «Усиленно затрясла головой, давая понять, что совсем этого не хотела. Мне, конечно, нравилось его дразнить, но для этого нужно окончательно выздороветь». «Напоминаю, что особо не отличаюсь терпением. Дам тебе время, а потом уже не отвертишься». Продолжал успокаивать меня мужчина. Даже рот открылся. Все же он до ужаса прямолинейный. Моргнула глазками и призналась. «Ну, я верю, что мы придем к обоюдному решению. Время покажет. А пока мы взрослые люди и принимаем...» «Это ты так намекаешь, чтобы не претендовал на тебя?» Перебил он меня. «Не обольщайся, я уже решил». Усмехнулась, удивляясь, как мы к такому результату пришли. Ведь вроде все было чинно и благородно, а закончилось все как обычно. И когда мы возвращаемся... И вновь я перевела тему. А что делать? С ним иначе нельзя. У меня мозг не поспевает за его требованиями и желаниями. Послезавтра ты встанешь на ноги, и потом мы вернемся, и тогда уже будем играть в свою игру. Думаешь, стоит? Мне уже ничего не хочется. Я только нуждаюсь в справедливости. Наташа, они специально вытащили нас сюда, потому как расследование в России проводить не будут. Даже наемников наняли, которые уже несколько лет числятся на кладбище. Значит, там были убийцы? Да? И где они сейчас? Сбежали? Они больше нас не побеспокоят. Натянуто выдавил он, намекая, что лучше не спрашивать. Мужчина задумался, а потом с недовольством бросил. Если начнется процесс при наличии доказательств, две влиятельные семьи сделают все, чтобы замять его. Но ведь мы пострадали! Воскликнула, не желая принимать его слова. Что бы ни случилось, главы семьи не позволит втоптать своих детей в грязь. «А я?» «Наташа, ты же умница, должна понимать, что нужно будет действовать другим путем». Схватилась за лоб, обдумывая его слова, а потом выдала. «Я хочу, чтобы они потерпели поражение. Я хочу, чтобы их наказали. Ты поможешь мне? Мы же сделаем это». «Обязательно». «Тогда я буду надеяться». Выдохнула, чувствуя усталость. Сергей подошел ко мне и провел по щеке пальцами. Ласково и невероятно нежно. Сильная девочка устала? Немного. Отдыхай. Тебе нужно поспать. А ты? А я всегда рядом. Никому не дам тебя в обиду. У меня самый лучший телохранитель на свете с улыбкой прошептала, закрывая глаза, вырубаясь окончательно.